Часть вторая В качестве эпиграфа. Нет величия там, где нет простоты, добра и правды. Лев Толстой. Правда, что повержена, воспрянет вновь. Уильям Кален Брайант. Глава двадцать. Весна 1956 года Наконец-то во всем своем сиянии явился месяц май. Желтые нарциссы и алые тюльпаны радостно вознесли свои головки к небу. Пенящиеся ручьи весело журчали, и в весеннем хоре, казалось ли, всякому воробью, всякому певчему дрозду и всякому луговому жаворонку было отведено свое место. Стоя возле курятника, она наблюдала, как Лидия кормит кур и единственного петуха. «Цып-цып-цып!» — мягко и приглушенно звучал ее голос. «Хм, совсем как я в свое время», — подумала, улыбаясь Лия. Она была рада, что учебный год в школе уже завершен. Последний школьный звонок прозвенел в пятницу, восемнадцатого числа. Через день после девятого дня рождения Лидии настали летние каникулы. Будучи для своих лет достаточно рослая, Лидия напоминала Лии и ее сестру Сейди, когда та была подростком. Худенькая, как сама Лия, но более подвижная, Лидия уже не была той непоседой и газой, что в раннем детстве. Она перестала суетиться и шуметь, падая на ровном месте или спотыкаясь о ведро с парным молоком или черпак с лущеным горохом. Отец и Лия были благодарны ей за горячее желание помогать им во дворе, поскольку Анна теперь была занята воспитанием двух дочек. и Мэй, нареченной так в честь мамы, и совсем еще малютки Кэти Энн. Уютно и блаженно жилось Геду-кузнецу и Анне в бревенчатой избушке тетушки Лизи, где они поселились после ее переезда во Флигель для ухода за дедушкой и Анном. Это случилось четыре с половиной года назад, поздней осенью, сразу после женитьбы Геда на Анне. Веселый и усердный эйп Недавно ему исполнилось шесть с половиной лет, сделался тенью отца. Лия чувствовала себя счастливой, поскольку видела, как с каждым днем укрепляются отношения между отцом и сыном. — Правда, у петуха такой надутый вид, мам Лия? — проговорила, нахмурившись Лидия. — Похоже, ты права. Да еще такой злой! И чем он всегда недоволен? Лея подошла к Лидии. Мне кажется, ему немножко не достает внимания. Чего? Одной из куриц или моего? Сладкий голос Лидии звучал еще совсем по-детски. Лея улыбнулась. Наверное, и курицы, и твоего. Лидия рассмеялась. Ах, мама, ты меня просто дурачишь. «Неужели он хочет, чтобы все курицы смотрели, как он чистит свои перья?» «Ну, может быть, я ошиблась». Лия обхватила рукой хрупкие плечики Лидии. Они стояли и не могли сдвинуться с места, наблюдая, как забавно дерутся куры, веселя обеих сестер своими проделками. В этот момент из амбара выскочил Эйб и с воплями побежал к ним навстречу, «Мама! Лидия! Смотрите скорее!» «Да что стряслось-то, Эйб?» лия поспешила за ним в амбар, Лидия за ней. Эйб поднесся на сеновал и взлетел по лестнице с такой скоростью, с какой только могли вознести его маленькие ножки. Оказавшись на месте, он начал ловить одну из амбарных кошек. Поймав, Эйб поднял ее за шкирку и показал на ее зад. «Смотрите!» «У нее же нет хвоста!» — возбужденно объявил он. На какое-то мгновение Лиза умерла в нерешительности, не зная, как реагировать на столь печальное зрелище. Первой заговорила Лидия. Наверное, хвост ей отрезала в прошлом году на жатве. «А может, парни отстрелили его во время охоты на вредителей?» — предположил Эйб. Лия невольно вздрогнула. «Эйб слишком юн, чтобы знать о подобных вещах. Ради всего святого он ведь только-только перешел во второй класс. По правде говоря, некоторые из подростков в индюшином холме, на ее взгляд, чересчур горячи. Во время Жатовой по вечерам, разбившись на команды, они, как правило, соревнуются, кто уничтожит больше вредителей». Одно хорошо. В разгар Румшпринге они заняты делом. Они курят, не пьянствуют и не бегают в ланкастере за юбками энглишерских девушек. Итоги подводятся по количеству собранных голов и хвостов всех уничтоженных вредителей. От крыс и воробьев до ястребов и скворцов. Команде победителей подают за обедом традиционную буженину. — Кошке, наверное, очень трудно без хвоста, — посочувствовала Лидия. — Думаю, ей теперь трудно отгонять мух, — согласился с ней Эйб, хлопая огромными глазами, опушенными густыми ресницами. — Непонятно, как можно принять за вредителя обыкновенную кошку, — буркнула Лидия, приглядевшись к тому месту, где у кошки был хвост. «Некоторые думают, что много котят — это не очень хорошо», — ответила Лия. Эта тема была ей противна. Конечно, находятся фермеры, которые не откажутся обречь все лишнее кошачье население на гибель, топя или отстреливая котят. Но, дай волю Лии, она бы завела у себя дома пару домашних кошек». Что касается мамы, то она, как и большинство женщин в общине, не нуждалась ни в каких домашних любимцах. Однако отец в ближайшее время будет занят вещами поважнее, нежели дискуссия о том, не взять ли в дом кошку. Илия решила даже не затрагивать эту тему. — Должно быть, эта кошечка прибилась прошлой осенью к дому печи, правда? — говорил Эйб, по-прежнему тараща глаза. «Как ни грустно, скорее всего, да!» Лея повернулась к лестнице, надеясь, что дети последуют за ней и оставят бедную кошку в покое. «Я слышал от брата Геда, что Смитти поговаривает об охоте на вредителей. Бросив кошку, Эйб направился через сеновал к лестнице. «Когда птички дырявят сеновал, ну, чтобы там прятаться, пацаны сшивают старые квилты и загоняют их туда». А потом, когда они перестают летать и падают, залезают наверх и просто сворачивают им головы. Неожиданно Лидия пронзительно завизжала. «Мама, пусть он перестанет это говорить!» Дождавшись, пока Эйб спустится, Лея положила на голову мальчику свою крепкую, но ласковую руку и погладила его по копне волос цвета той соломы, с которой он только что слез. — Не торопись стать взрослым, мой мальчик, — сказала она. — Впереди у тебя еще уйма времени для игр с мальчишками. — Надеюсь. Вот и все, что нашел нужным сказать Эйбы и отправился к выходу. Лидия схватила брата за черные подтяжки. — Посмотри-ка туда, — показала она на небо. — Вот о чем стоит говорить. Поистине, устами младенца глаголит истина. Радуясь, что Лидия живо интересуется миром с его светлой стороны, Лия обратила внимание, что солнечные лучи пробились сквозь тонкие просветы между туч. Эйб, конечно, пока еще мальчик с прекрасным аппетитом и прочими инстинктами, причем выраженными намного сильнее, чем у любой из дочерей Авраама. В общем, мальчуган — Жизнь, в котором бьет ключом и который широко улыбается и сыплет шутками. Весной он всегда горит желанием отыскать первых шмелей, ведь их появление означает, что уже пора забросить подальше башмаки и бегать босиком. А еще он любит посидеть с удочкой у ближнего ручья или дроздинного пруда, иногда вместе с гедом и отцом, но чаще всего ушли это, хорошо это знает». Он отправляется по своим любимым маршрутам, ни единой душе не говоря, где его искать. В настоящий момент он выглядел явно обиженным. Типичный шкаляр без двух передних зубов с взъерошенными, коротко стриженными волосами. Эйб не любил носить знаменитую амишскую соломенную шляпу с широкими полями, которую обязаны носить лица мужского пола, начиная с двухлетнего возраста. Он и без шляпы ужасно мил, — подумала Лия. Ах, какая жалость, что мама не дожила до этого момента, чтобы убедиться в этом самой. Ее чудесные ребятишки проводят сейчас самые прекрасные дни своей юной жизни. Счастливое детство, солнце, май. Все, что не делает Бог, все благо. Вместе с Лидией она пошла домой. На кухне девочка без всякого напоминания помыла руки, а затем принялась накрывать на стол, в то время как Лия достала из духовки жареных фаршированных цыплят. Снова подумав о маме, Лия спросила Лидию, не хочет ли она прогуляться после обеда. Кивнув белокурой головкой, Лидия согласилась. Эйб с отцом сегодня отправится к Матфею Байлеру, Дедушки Геда-Кузнеца и отцу умрям Пичи, чтобы помочь ему в поле с рассадой табака. Гостить у дедушки Байлера, как научил называть этого пожилого господина Гет-Кузнец, Эйб любил больше всего. Мальчику доставляло огромное удовольствие слушать, как Гет со своим дедушкой играют дуэтом на губных гармониках. Вымыв и вытерев посуду, Лия с Лидией спустились по длинному проселку к шоссе и прошли мимо дома семейства Пичи до поворота к дому семейства Кауфман. Свернув с шоссе, они перешли ров, заросший виноградной лозой, и по небольшой насыпи поднялись на амишское кладбище, лежащее под кронами гигантских лип. «Где-то здесь погребены родители отца». — проговорила в вполголоса Лия. — Они перешли в лучший мир еще до того, как я родилась, правда? Лия кивнула, глядя на Лидию. — Ты полюбила бы дедушку и бабушку Эберсол. Очень-очень. — А какие они были? Дедушка был добрым и любил позабавиться, хотя и был в себе на уме. В общем, всегда и во всем придерживался своего мнения. «Ты хочешь сказать, что он был упрямым?» — спросила Лидия, чем порядочно удивила Лию. «Ах, не стоит так говорить, дитя мое!» И тут мерляет!» Лидия поникла головой. «Лучше извинись!» — быстро отреагировала Лия, вспомнив о маме, которая не любила, когда дочери лезли не в свое дело, говоря о других за глаза. Бабушка Эберсол была такой нежной, как вишневый пирог, не проронила ни одного недоброго слова своих ближних, ни одного за всю свою жизнь. — И я могла бы стать такой же, — проговорила Лидия, взглянув на Лию невинными, но живыми и веселыми глазами. — Да, когда-нибудь станешь, — подумала Лия, — если захочешь. Лидия тронула ее за руку, и какое-то время они молча шли среди деревьев мимо каменных надгробий. Лии снова послышалось трогательное пение птиц. — Ты когда-нибудь слышала такой стих из Библии, Лидия? Цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. — Не знаю, может быть. А ты его откуда знаешь? Однажды мама прочитала мне его наизусть. Она любила слушать птиц, особенно рано утром, ни свет, ни заря. Голубые глаза Лидии внезапно стали темно-синими. А что еще любила наша мама? Ах, это очень просто. Лия обернулась и преклонила колени на сочную с лопухами лесную траву. Она любила тебя. Может быть, ты помнишь, как она носила тебя на руках, беседуя с тобой на немецком и английском. Мама надеялась, что когда ты станешь взрослой, ты полюбишь землю и научишься слышать, как со всех сторон вокруг тебя доносятся звуки природы. Похоже на тетю Лиззи, правда? Да уж, тетя Лиззи, наверное, понимает в этом больше всех нас вместе взятых. Даже больше мамы? Лия крепко обняла Лидию. У каждой из сестер есть что-то свое, то, что на всем Божьем свете, ей нравится больше всего. У мамы птица и радуга на небе. Она видела Господа Бога во всяком его творении, и также его видит тетя Лизи. Но тетя Лизи больше всего любит бродить по лесу, что позади ее избушки, где теперь живут Анна и Гет. «Гуд! Хорошо, что тетя Лиззи отдала им свой домик, а сама переехала во флигель к дедушке». «Да, но так должны поступать все скромные люди». Лея поднялась и осмотрелась вокруг, чтобы выйти прямо к маминой могиле и не заблудиться, как в прошлый раз. Со времени последнего посещения прошло уже несколько месяцев. Ходить на кладбище в холодные зимние месяцы как-то не хотелось... Слишком суровое время, чтобы размышлять о милой маме, лежащей в мерзлой земле. Лия радовалась, что яма глубиной шесть футов не может быть концом всего. Как говорила тетя Лиззи, теперь мамин дух был с Господом Иисусом. Мамино тело было просто уникальным, бесподобным, неповторимым жилищем, где обитал ее дух. Вскоре Лия обнаружила белое, небольшое надгробие с выгравированными на камне словами. Ида Эберсол в девичестве Бреннеман. Родилась 2 сентября 1904 года. Перешла в мир иной 27 декабря 1949 года. — А мы когда-нибудь еще увидим маму? — спросила Лидия. Лию этот вопрос немного озадачил, поистине ей не хотелось противоречить отцу, задевать его чувства, наступать на его любимую мозоль, ведь Лидия как-никак была его дочерью. — Да, когда-нибудь мы все обязательно встретимся, — сказала она не совсем решительно, но желая таки поделиться вечной истиной, хотя бы на том уровне, на каком она сама постигла ее. — Хорошо бы, но отец говорит, что на вопрос «пойдем мы на небеса» или в другое место, может ответить в судный день только Господь Бог, — проговорила Лидия. Он утверждает, что нам не дано знать, спасены мы или нет. Ну, само собой разумеется, как и братья-служители, отец непреклонно стоял на своем. Человек узнает, где ему предстоит провести вечность, только в Судный день. Но ли я знала, что среди Амиши есть немало и тех, кто учит по-другому, например, она сама и другие, безгласные, как любит называть их тетя Лиззи, верующие. Запомни, Лидия, раз и навсегда, Господь Иисус явился на землю в образе младенца, чтобы мы имели жизнь вечную, и не только пока мы живем здесь, на земле но и на небесах. «Это точно, мам?» спросила Лидия, и глаза у нее раскрылись еще шире. «Это так же верно, как то, что Бог любит нас. Это сущая правда, Лидия, даю тебе честное слово. Мне незачем тебя обманывать». Лидия как будто успокоилась и побежала по кладбищу, по пути рассматривая небольшие могильные камни и вслух, на языке пенсильванских немцев, читая имена и даты. Тем временем Лия присела возле маминой могилы. — Нам все, мамочка, не хватает тебя, — подумала она. — Если не считать отца, то я, наверное, тоскую по тебе больше всех. Лия и Лидия оставили кладбище и потихоньку отправились домой. Дикий папоротник, растущий вдоль шоссе, доходил им уже до колена. Лия показывала сестрички разных певчих птиц и островки растущих там исям, желтых лютиков. — Как ты думаешь, почему Господь Бог сотворил столько прекрасных цветов? — спросила ее Лидия. Мало того, он и людей сотворил с разным цветом кожи, и все мы ему дороги. Об этом говорится в песенке, что поет Мэри Руфь, правда? Лия кивнула. Она слышала, как мама пела и другую песню «Любит мой Иисус меня». Но Лидия, по всей видимости, ее не помнит, ведь ей было всего два годика, когда мама перешла в мир иной. А Мэри Руфь напевала свою песню Лидии и Карлуша Нолту все то время, пока тот был еще маленьким. В последнее время Мэри Руфь не раз говорила, как ей стыдно, что Карлуша и Лидия, живя по соседству, до сих пор не могут вместе играть. Дело в том, что отец был против любого, кроме вынужденного, общения Эйба и Лидии с Энглишерами. Ведь что ни говори, а в конце концов минониты считались энглишерами, по крайней мере, по мнению отца, и пастора Йодора тоже. Размышляя о почтенном брате служителей, Лия вспоминала, что тот не проводил богослужений более двух-трех раз подряд. Поговаривали, что у него больное сердце, а также тяжелая астма. Ах, такое сочетание, наверное, сильно осложняло его сердечный недуг. Некоторое время сестры шли молча. Лидия стала считать порхающих крошечных белых мотыльков. Наслаждаясь солнцем и теплым ветерком, Лия посмотрела на север. И подумать только, заметила ничто иное, как машину доктора Шварца, стоящую в поле невдалеке от владений Пичи. Заинтригованная, Лия напрягла зрение, чтобы получше рассмотреть открывшуюся ей картину, и поразилась увиденному настолько, что остановилась, как вкопанная. О, «Интересно, почему он стоит на коленях в траве возле небольшой насыпи?» Подумала Лия и тотчас вспомнила тот день, когда они с Ионой обнаружили здесь детскую могилку. «Почему ты остановилась?» почему мы не идем дальше спросила лидия лия тотчас зашагала вновь чтобы ее юная спутница не забросала ее вопросами или что еще хуже не рассмотрела кто это там орудует над могилкой садовыми ножницами и не попросила подойти и поговорить с доктором шварцем пойдем же лия прибавила шагу нам надо успеть домой к вечерней дойке Чтобы отвлечь внимание Лидии от того, что происходило по правую сторону от шоссе, Лия указала ей на дом Кауфманов, что располагался по левую руку. Лии показалось, что она достигла своей цели, когда сказала девочке, что надо бы съездить в гости к Наимине и Луке в сторону местечка Найнпоинтс, где эта супружеская пара построила прекрасный дом с множеством комнат для себя и нескольких подрастающих сыновей. К счастью, они уже были возле дома Эберсолов, когда Лидия спросила неожиданно высоким голосом. «Это наш доктор был в поле, да?» Лия ничего не сказала в ответ, дескать, был он там или не был, ей трудно судить. Она просто поспешила вверх по проселку, ведущему к скотному двору. Когда они подошли к дому, Лидия задала Лии тот же вопрос. «Доктор Шварц — владелец этого поля», — ответила Лия, подумав, что такого ответа будет вполне достаточно. Глава двадцать Анна последовала за Лией во двор, видимо, желая поговорить с ней с глазу на глаз. «Я кое-что узнала о Маре Руфи, однако дай слово, что никому ничего не скажешь». — проговорила она, стараясь угнаться за старшей сестрой. Не очень-то ли хотелось связывать себя словом, да еще перед Анной, ибо жизнь ее научила, несколько обещаний, данных ею в сознательном возрасте, вышли ей боком. весть то хотя бы радостная. Вид у Анны был весьма оживленный, на лице сияние тайны. Да, новость такая потешная, что хоть стой, хоть падай. Хочешь узнать? Боюсь, что я слишком устала для этого. Ах, ты портишь мне все удовольствие!» На лице Анны появилась обиженная гримаса. Портить Анне все удовольствие Ли, конечно, не хотелось. «На самом деле мне очень интересно, что ты собираешься мне сказать. Вот только я не очень доверяю слухам, понимаешь?» На это Анна ответила искренней и радостной улыбкой. «Моя новость прямиком из первых уст, так что ни капельки не волнуйся». Подстав от Лии, она наклонилась и выдернула сорняк, застрявший у нее между пальцами ног. «Дело в том, что Мэри Руф, похоже, уже простила того Энглишера». «Кого, кого?» «Да ты знаешь». Это парень, который задавил на своей машине Илью Штольцуса. Роберт Шварц? Лия внезапно ощутила напряжение во всем теле. Короче говоря, Мэри Руф теперь встречается с докторским сыном, ну, с тем молодым служителем, которого мы с ней видели на кафедре в Куарривилле много лет тому назад. Помнишь? Ты не ошибаешься? Говоря так, ли я понимала, что может показаться Анне глупой, однако если все обстоит именно так, как передает это Анна, то это в самом деле интересная новость. Я об этом узнала от самой Мэри Руфи. Она просила рассказать об этом только тебе, тебе одной. — Понимаешь, если Роберт Шварц женится на нашей сестре, то придет время, когда она станет школьной учительницей и женой пастора. Ну разве это не чудо? Вообще говоря, такая восторженность Лию немного удивила. — А я-то думала, что ты мало что смыслишь в Менонитской вере. И что же, чему ты радуешься? «После безвременной кончины Ильи, да я просто рада, что Мэри Руфь уже не так сильно переживает», — ответила Анна. «Теперь она много думает о будущем». «Доктор Шварц и его жена — добрые люди», — молвила лия. «Хотелось бы верить, что их старший сын тоже, тем более, если он станет пастором. Но полюбить девушку из замежской общины — это невероятно». — Да ладно, ничего Амишского теперь в Мэри Руфи нет. Ну, — Да, пожалуй, ты права. Лия не могла избавиться от мысли о том, что, как ни странно, еще один из сыновей доктора Шварца влюбился в девушку из общины скромных людей. Мэри Руфи говорит, что Роберт окончил библейский колледж в штате Вирджиния, и теперь его пригласили на работу в Коривильскую церковь. Со временем он займет место главного пастора, а также преподавателя воскресной школы. Теперь и Мэри Руф будет встречаться с ним чаще. Повод посещать богослужение более чем достаточный, сказала Анна и тихонько рассмеялась. Интересно, понимает ли она, что от нее потребуется, если они, ну, в общем, поженятся, проговорила Лия. «Сейчас неизвестно, но время покажет. Пока она улыбается и очень счастлива. Аминь!» Лия принялась обдумывать новость. «Если Мэри Руф и дальше будет встречаться с Робертом, тогда, скорее всего, она уже никогда не примкнет к камешской церкви. Отец страшно огорчится, хотя мама с небес возражать не станет. Тогда стоит ли особенно волноваться?» Роберт сидел за рулем и ждал, пока работник бензоколонки вымоет и высушит передние и задние стекла его машины. Он уже успел набросать несколько тезисов предстоящей проповеди. Когда же пришло время платить по счету, он порылся в кармане брюк и, вынув оттуда нужную сумму денег, расплатился с терпеливо ожидавшим его рослым парнем. По пути домой он размышлял о мэри Руфи Эберселл, Молодой леди, с которой теперь встречался. Именно эта девушка когда-то любила и потеряла Илью Штольцфуса, парнишку, которого он случайно сбил около семи лет тому назад. Роберт любил Господа и надеялся, что с его помощью одержит победу над собой — хотя по правде говоря его страдания еще не закончились и устрашающие сновидения связанные с тем несчастным случаем на дороге по прежнему терзали его и надо же было так случиться что он влюбился в возлюбленную молодого илии девушку из замежской церкви хотя и перешедшую по собственной воле в миноницкую церковь Мысль о его связи с Мэри Руфию, какой бы приятной и даже восхитительной эта девушка ни была, всколыхнула в нем воспоминание о том несчастном случае на шоссе. Мысленно вернувшись к тезисам своего выступления, Роберт стал размышлять о нагорной проповеди Господа и нашел в его обетованиях столь необходимое в его ситуации утешение. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Босиком через кукурузное поле Лия отправилась к дому Пичи. Когда сегодня отец с Лидией и Эйбом ушли на рыбалку, у Лии появилась возможность посвятить пару часов самой себе, и тогда ей страшно захотелось повидаться с морями. Ничем особо не обремененная Лия решила сходить к Пичи. «Привет, Лия!» – обрадовалась, увидев ее с мряем. Она выглядела так хорошо, что Лия просто за нее порадовалась. «Вигейтс!» – приветствовала она соседку. «В общем, ничего. Поди-ка сюда, садись со мной на качели». Мриам пододвинулась, чтобы освободить место для Лии. «Сегодня приятный день, но вряд ли такая погода установилась надолго». Ведь обычно в ее бывает такая жара, что ум заходит за разум. Так или иначе, но несколько недель придется прятаться от солнца. куда да, уж комары-то напьются нашей кровушки, как никогда. А что с твоими малышами, Лия? Ли улыбнулась. Они такие нежные, как свежее земляничное варенье. Теперь чуть ли не все считают Лидию и Эйба ее собственными детьми. Однако пройдет еще немного времени, и они расправят свои крылышки и разлетятся, чтобы свить собственные гнезда. Таков порядок, установленный Богом для всех людей. Лия не знала наверняка, где ей жить и что делать, когда настанет такое время, Хотя, быть может, все закончится переездом во флигель к тете лизи когда дедушка Иоанн перейдет в лучший мир. Однако только Бог знает от начала, что будет в конце, так что о будущем беспокоиться не стоит. И тут она весьма неожиданно вспомнила, как мама говорила Анне о том же самом, особенно когда двойняшки были маленькими. И тетя Лизди любила разъяснять, что вера, а не беспокойство, есть путь Божиих детей. Как временами хотелось Лии быть более бодрой, жизнерадостной, неунывающей и больше походить на добродушно-веселую, беззаботную, с легким характером тетю Лиззи. Когда-нибудь я стану такой же, если проживу достаточно долгую жизнь. А чем я могу тебе помочь, Лия? — спросила Мориань. — О, меня интересует один из старых маминых рецептов. Она никогда их не записывала, так как знала на зубок. Но мамы с нами нет, и... Бросив взгляд на Лию, Мориань пожала ее руку. — Ой, милая, да. Ты, конечно же, тоскуешь без мамы. Нам всем не хватает иды. Ни рецепт и ни жалость нужны были Лии. Она пришла сюда, поскольку любила поговорить с Мариам. Хотя она видела ее, пусть издали, несколько раз в неделю, да еще на богослужениях два-три раза в месяц, бывали времена, когда ей неудержимо хотелось просто взглянуть ей в глаза и увидеть в них понимание, которое там всегда находила и мама. — Ах, кстати, о котором из рецептов ты говоришь? — спросила Мариам. Я имею в виду торт со взбитыми сливками и ломтиками ананаса. Никак не могу припомнить, сколько добавлять в тесто жира, разрыхлителя и ванили. Все эти щепотки того, другого и третьего. У меня в голове все перепуталось. По-моему, такое хотя бы раз в жизни случается с каждой женщиной. Проходи в дом. Я попробую записать тебе этот рецепт, чтобы он был у тебя под рукой. Деньги. Лия последовала за мрями в большую и безупречно чистую кухню. Ожидая, пока та достанет письменные принадлежности, Лия вдруг почувствовала себя лучше, словно ее с головой накрыла теплая волна. Иметь под рукой этот рецепт значит протянуть еще одну ниточку к маме. Именно в этот миг она поняла, почему мама отважилась на неповиновение, сохранив запретное письмо от Сэйди. «Так поступают, когда что-то теряют и отчаянно пытаются это что-то удержать», — подумала она. Чтобы ни отец, ни пастор с епископом не узнали о сейденном письме-свидетельстве, Лия его уничтожила. И все последующие годы чуть не радовалась этому и думала о маме меньше, чем она того заслуживала. Поистине, сегодняшнее свидание с морями было лучшим из всего, что могла для самой себя сделать Лия в память о маме. Казалось, даже луговые жаворонки запели звонче, когда Лия приняла рецепт славного торта от печи. крепко обняла ее на прощание и отправилась к кукурузным полем в приют Эберсос. Глава двадцать восьмая Мэри Руфи решительно настаивала на том, что должна помочь матери Роберта накрыть к ужину на стол. — Вы не должны обращаться со мной, как с гостьей, — сказала она Лорен, когда та начала сервировать стол, раскладывая в надлежащих местах льняные салфетки и столовое серебро. — Как подруга Роберта ты уже почти своя, — с улыбкой отвечала ей Лорен. В это время в столовую вошел сам Роберт. — О чем это вы тут шепчетесь, а? — шутливо подмигнул он Мэри Руфи. Затем явился доктор Шварц и, заняв место позади своего стула, стоящего во главе стола, сказал. — Не пора ли подавать ужин, дорогая? Щеки у Лорен загорелись с необыкновенно ярким румянцем. — Прошу вас, рассаживайтесь. И ты тоже, Мэри Руфи. Я прекрасно справлюсь одна. Мэри Руф сидела по одну сторону стола, Роберт по другую, как раз напротив. Радуясь еще одному званому ужину в этом прекрасном старинном доме, Мэри Руфь знала, что за ним последует. Изящно вышитая скатерть снова напомнит ей, что вскоре после смерти Илии она, с точки зрения скромных людей, стала энглишерской женщиной. Ах, как давно это было! Но она, кажется, никогда не стыдилась перехода в новую веру, хотя и прекрасно знала, как сильно это обстоятельство огорчало ее отца. Ни разу не пожалела она и о том, что оставила общину скромных людей. Как ни удивительно, но в последние годы напряжение, связанное с этим переходом, несколько ослабло, за что она была бесконечно признательна Господу. Теперь, благодаря участию Лии и тети Лиззи, она могла посещать приют Эберсолов, когда только хотела. Быть может, это объяснялось еще и тем, что в окружении малых детей, наблюдая за тем, как подрастают Лидия и Эйб, отец просто вынужден был проявлять большую гибкость. А самое главное то, что Бог, по всей видимости, совершал свою работу в его сердце. Об этом она молилась день и ночь. «Ну, вот и мы», — сказала Лорен, принеся поднос с жареными цыплятами и гарнирами из вареных овощей, лука, цветной капусты, брокколи и молодого картофеля. Затем Лорен снова исчезла и вернулась уже с салатом Уолдорф и яблочным мусом домашнего приготовления, обильно посыпанным корицей. Генрих, как только его супруга заняла свое место, попросил Роберта вознести благодарственную молитву за трапезу. «Сын?» Роберт склонил голову, за ним все остальные. «Господи, благодарим Тебя за обильные яства на этом столе. Благослови руки, что приготовили эту пищу, и дай нам всегда помнить, что по любви и благодати своей Ты принял мучительную смерть» расплатившись за наши грехи. Во имя Господа Иисуса. Аминь. — Спасибо, Роберт, — сказала Лорен, взглянув на сына с нескрываемой любовью. Затем она велела Генриху передать большое блюдо Мэри Руфи. Украшали стол серебряные подсвечники с тонкими свечами. Мерцающие огоньки чудесным образом отражались в столовом серебре. От всего этого, в купе с атмосферой званого вечера, было так спокойно и благочинно, что к моменту, когда был подан десерт, Мэри Руф чувствовала себя едва ли не наверху блаженства и благодарила Господа за время, проведенное с родителями Роберта. Однако надежда на такое же доброе общение с их младшим сыном у Генриха с Лорен, к сожалению, оставалось все меньше. Роберт как-то признался Мэри Руфи, что они не получают от Деррика почти никаких известий. — Ах, какая жалость! — подумала Мэри Руфь, и особенно на фоне той любви, которую питает к родителям Роберт. — Интересно, — продолжала она размышлять, — появится ли у нее когда-нибудь возможность рассказать Роберту все, что ей известно о незаконной связи с Эдди и Деррика? — Ясно, что не теперь. — Еще не пора, — решила она. Когда пришло время расставаться, Роберт вызвался проводить Мэри руф домой, к Нолтам. По дороге он ее спросил. — А как ты планируешь провести лето? — Ох, у меня есть идеи на этот счет, — ответила она. — Я буду помогать Лии в саду-огороде и в остальном тоже. — Конечно, на самом-то деле мне больше нравится играть с младшими братиками-сестричкой. К тому же, занимаясь этим, я даю Лии возможность хоть немного передохнуть. — Мне это нравится, — сказал Роберт, взяв ее за руку. — Будьте счастливы ты Илия, твоя дорогая сестра. — Ты ее пожалел, Роберт? — Я этого не говорил. Наверное, мне просто показалось, что я услышала в твоем голосе жалость. Роберт некоторое время молчал. Твоя сестра для всех нас в пример. Подлинный характер человека познается по тому, как он ведет себя в повседневной жизни, когда за ним никто не наблюдает. М -м -м, похоже, ты мог бы развернуть эту мысль в одной из своих проповедей. Конечно, мог бы. Какое-то время они шли молча, и было слышно, как по асфальту стучат их башмаки. Наконец Роберт нарушил молчание. «А как получилось, что Иона Маст оставил такую жемчужину, как Лия?» «Он был дуралеем, вот и все!» — вырвалось из уст Мэри Руфи. «Я имею в виду...» — Мэри Руфи выдержала паузу. «Не стоит говорить об этом, это просто неприлично!» — подумала она. — Увы, по-моему, когда речь заходит о моих сестрах и братьях, я бываю чересчур откровенной. Мне очень жаль. Спустя некоторое время, уже распрощавшись с Робертом и укладываясь спать, Мэри Руфь вдруг поняла, что произвела на него, похоже, не самое благоприятное впечатление. — Роберт, — подумала она, — несомненно, знающий ее достаточно хорошо, понял, что она не такая уж смиренная, как некоторые молодые леди, хотя день от дня с Божьей помощью старается стать мягче и добрее в своем отношении к людям. Тяжелее всего было продумать на несколько ходов вперед, как все обернется, если Роберт будет относиться к ней по-прежнему, если когда-нибудь он попросит ее руки и сердца. Как тогда изменится ее отношение с семейством Эберсоу? Не отвернутся ли от нее ее сородичи, как отвернулись от Сейди? Конечно, Мэри Руф понимала, что никакого формального изгнания из амерской общины в принципе быть не может, ведь не примкнула же она ни к одной общине. Но она была почти уверена, что пропасть между ней и отцом только углубится. Вдобавок ко всему, Мэри Руф иногда одолевали мысли о Роберте в связи с его младшим братом Дереком, и тем, что она знала о его, о шатких моральных устоях. Что за чудовище могло так поступить с невинной девушкой? Если, конечно, Сейди можно было назвать невинной. Это уж точно одному Богу известно. Как бы там ни было, чем больше времени Мэри Руф проводила с Робертом и его родителями, тем больше погружалась в подобные мысли на следующий день после вечера проведенного у шварцев мэри русь очень обрадовалась увидев стоящую перед входом в жилище нолтов анну и прежде чем ее сестра успела постучать мэри русь устремилась к двери с москитной сеткой и настежь распахнула ее ах а где же малыши спросила она слегка разочарованная тем что анна не привела с собой своих ребяток Спокойно и устало улыбнувшись, Анна вошла внутрь дома. Я с позаранку подняла тетю Лиззи, чтобы она немного посидела с девочками. Понимаю, иногда взрослым надо поговорить друг с другом. Мэри Руфь знала, сколько требуется сил, чтобы уследить за малышами. Целый день крутишься с ними так, что вечером просто валишься с ног. Хотя, если говорить о себе, мне нравится быть учительницей не меньше, чем я это всегда предполагала. Сидя за столом на кухне Дотти, Анна с улыбкой говорила Мэри Руфи. «А ты прекрасно выглядишь, сестра. Мне не хотелось бы тебя стеснять, ведь ты только что вышла в отпуск. Тебе, наверное, нужна неделя-другая, чтобы прийти в себя». Очень мило с твоей стороны, Анна, но я всегда рада тебя видеть. Мэри руф налила обеим лимонада и приготовилась поболтать с сестрой. — Как вам тетя Лизина избушка в лесу? Достаточно ли в ней места для четверых? — спросила она Анну. — Пока вполне достаточно, но... Анна сделала паузу. — Нас скоро будет пятеро. — О, еще одно любимое дитя! «Как это здорово!» Анна потупилась. «Ожидаем в декабре», — проговорила она. «Он родится на Рождество, возможно, в тот же день, когда мама родила Эйба». Мэри руф пожала ей руку. «Тебе не стоит волноваться, Анна, ведь ты намного моложе, чем была мама, когда она носила Эйба» а еще не сбрасывая со счетов, что обстоятельства его рождения были совершенно необычными. — Бедная мама, — прошептала, всхлипывая Анна, — она так любила Эйба. Она любила всех нас. Мэри Руф посмотрела на Анну, не зная, надо ли сейчас говорить что-то еще. Обе некоторое время молчали, а затем Мэри Руф сказала — а самое главное, наша мама любила Господа Иисуса. Перед Ним она распахнула свое сердце, открыла Его любви и прощению все тайники своей души. Мэри Руф молчала, ожидая, что скажет Анна. Ах, лишь бы не отвернулась, думалась ей. К счастью, на сей раз Анна не вскочила, не вышла из-за стола, как часто делала, когда Мэри Руфь начинала разговор о мамином или своем духовном состоянии. Люди решают следовать за Иисусом не столько умом, сколько сердцем, когда сердцем принимают Божий замысел относительно своей судьбы. Говоря это, Мэри Руфь сильно переживала и готова была расплакаться. Покачивая головой, Анна сама едва сдерживала слезы. «Господи, как бы мне хотелось расспросить маму об этом прежде, чем она перешла в лучший мир», — призналась Анна. «Но я так ждала подходящего момента, что упустила его». Нежное сердце Мэри Руфи не позволяло ей оставаться равнодушной. Я успела поговорить с мамой с глаза на глаз, после того, как незадолго до ее смерти отец выгнал меня из дома. Она сказала, что тоже следовала за Иисусом и тоже пыталась как могла прожить всякий день с учетом требований Орднунг и отца. «Наша мама?» «Да, теперь это нетрудно понять. Разве не так?» В жизни ей пришлось хлебнуть горе, но она никогда не теряла радости во Христе. Ты же это знаешь. Мама могла прощать обидчикам, а это, должна сказать, верный признак глубокой веры. Ах, мне порой без нее бывает так тоскливо. Анна стала смотреть в окно напротив стола. Очень долго и тихо, как мышка, просидела она в этом положении, а потом прошептала. — Я! Всегда боялась смерти. Всегда. — О, сестра, поистине тебе нечего бояться! — воскликнула Мэри Руфь. Поднявшись и поспешив к Анне, она стала гладить ее по спине. Будучи уже на пороге смерти, мама не боялась перейти через Иордан к Божьей славе. Мне об этом Лия говорила. — Да, я помню, мне она тоже об этом говорила. Анна тяжело вздохнула. Но когда бабушка Эберсол переходила в лучший мир, и нам с тобой было по тринадцать лет, честно говоря, я не могла думать ни о чем другом, кроме смерти, причем день за днем. Такой вот впечатлительной я в то время была. Но не теперь ведь. Анна улыбнулась сквозь слезы и пожала плечами. Разумеется, я и теперь часто тревожусь. Гет, да благословит его Господь, чем может старается мне помочь. Да, Гет-кузнец не человек, а чудо. Я вижу это по его глазам, когда он смотрит на тебя и ваших деток. Анна согласно кивнула. Ты еще не знаешь, как он добр ко мне. С тех пор, как я стала его женой, мне так радостно и легко на сердце, так необыкновенно спокойно. Хм, тогда, выходит, мы обе с тобой счастливы. «Очень счастливы эхом отозвалась Анна. «И кто бы мог подумать, что в конце концов я буду встречаться с минонитским служителем, сыном доктора Шварца?» М -м, «Твои глаза прямо горят, когда ты говоришь о нем и о новом пути, Мэри Руфь. «Честно говоря, я всегда надеялась, что ты одумаешься и вернешься в Амешскую общину, но, кажется, ты нашла себе нечто более подходящее». Улыбаясь, Мэри Руфь размышляла о том, как трудно было Анне высказать подобную мысль. Видимо, несмотря на их столь разные жизненные пути, сердце ее двойняшки было по-прежнему расположено к ней. — Как хорошо, что я вместе с тобой не примкнула к камешской церкви, ведь я обязательно оставила бы ее, потом меня изгнали бы из общины, и сегодня мы не смогли бы так общаться друг с другом. Мэри Руфь встала, чтобы подлить лимонада. — А ты когда-нибудь думаешь о нашей старшей сестре? — спросила Анна. — Да почитай каждый день. Честное слово, Лия меня страшно беспокоит, ведь у нее нет таких же отношений со своей старшей сестрой, как у нас с тобой. Мэри Руфь глотнула лимонада. Даже представить себе не могу, как это мы с тобой, уже взрослые люди, до сих пор ничего о ней не знаем. Об этом даже больно думать. Интересно, родила ли она еще? Ведь мы слышали несколько лет тому назад, что она как будто ожидает ребенка. О том же часто думала и Мэри Руфь. Будем надеяться, что у нее теперь полный дом ребятишек, на радость себе и Ионе. Надо же, вот ведь как взяли и отсекли обоих от родных семейств. Как заговорили о малышах, так я сразу вспомнил о своих. Пора мне и честь знать. У тети Лиззи и без того хлопот полон рот. «Не больше, чем у Лии», — сказала Мэри Руфь. «Этим летом я хочу помочь ей в мире сил, конечно. У нас такие симпатичные сестричка и братик. Ну и благословил же Господь нашего отца». Теперь Анна улыбалась веселее. Да, что не столько радости приносят нашей бедной сестре. Да уж, ребятки, должно быть, и в самом деле утешают ее. Ли это известное дело привыкло хранить все в себе. Проводив Анну через черный ход, Мэри Руф затосковала, когда ее сестра поднялась в чудную серого цвета фамильную баги Геда. Мэри Руф вспомнились времена своего давнего румшпринги «Господь да пребудет с тобой, Анна!» Пожелала она на дорогу двойняшки. «И с тобой, Мэри Руф!» Послышался знакомый ответ. Мэри Руф была благодарна за неожиданную чуткость Анны к ее благовестию. Ах, как неотступно следовало сеять семена евангельской истины в драгоценное сердце сестры, в плодородную землю, как любил говорить Роберт. Роберт. Прежде чем несколько лет тому назад они стали встречаться, он долгое время тайно восхищался ею. Пока она училась в школе, он терпеливо ждал возможности начать ухаживать за ней. Потом также терпеливо ждал, когда она закончит учебу в педагогическом колледже. Он никак не отвлекал Мэри Руфь от занятий. Получить высшее образование ей удалось благодаря Анне, помогавшей сестре деньгами. На удивление Мэри Руфи оказалось, что у Анны был тайный счет, который она пополняла прибылью от продажи своего рукоделия. Ничего себе скромный подарок! Столовалась Мэри Руфь у Нолтов, работая на них несколько вечеров в неделю. А по выходным подрабатывала официанткой в Страсбургском ресторане. А еще Анна отказалась от любых разговоров о возмещении долга. Любящим Бога все содействует ко благу. Господь дал Мэри Руфи то, чего подлинно желало ее сердце, и прошение ее души преподавать малым детям он также не отринул. Теперь она надеялась продолжить работу в сельской начальной школе для англишерских ребят. Таким было ее главное призвание, пока, по крайней мере. Мэри Руф стояла во дворе дома Нолтов и долго, пока лошадь не вывезла баги Анны на шоссе, махала вслед в сестре. На следующий день после визита к Мэри Руфи Анна занялась горохом, собирала, лущила и консервировала его до онемения пальцев. Тем же самым она займется и завтра, но уже с Лией и Лидией, в то время как тетя Лизди посидит опять с ее детками. Обработка и консервирование гороха поглощают уйму времени, так что работа будет продвигаться чрезвычайно медленно, хотя все это время она проведет в общении с милыми сестрами. Но разве не благодать? Теперь с наступлением вечера Анна с Гедом вышли на заднее крыльцо поглядеть на звезды. — Теперь лучшее время дня. Именно теперь, — прошептал он ей на ухо. — Да, только ты и я. Хотя начиналось-то все иначе, правда? Анна была спокойна, девочки крепко спали, и теперь ей хотелось горячих объятий Геда и его пылких поцелуев. Но Геду, кажется, хотелось поговорить, и она вся обратилась вслух. — Как ты знаешь, у нашего коня мыт, и надо арендовать на время одну из лошадок Авраама. Стоя на веранде, Анна вдыхала густой ночной аромат, между тем рука Геда покоилась на ее талии. — Надеюсь, вы с отцом сможете вылечить коня? Недуг заразный, так что наверняка коня придется изолировать. Лучше уж так, чем дать распространиться заразе. — А помочь ему никак нельзя? — спросила Анна. — Уколы пенициллина могут только затянуть болезнь, а своим лошадям Авраам прививки против мыта непременно сделает. Затем Гетта заговорила о заготовке сена и о том, как на славу поработают они завтра с отцом и Самуилом Эберсолом. А отцу, по-моему, лучше остаться в кузнице и подковывать лошадей. Стыговать и силосовать ему с каждым годом все труднее и труднее. Я только радуюсь, когда могу ему помочь, да и Самуил тоже. Боюсь, то же самое ждет и нашего отца. Гет кивнул. Однако между твоим отцом и моим есть одно различие. Авраам силится не поддаваться старости». Он хочет как можно дольше оставаться молодым, наверное, ради Лидии и Эйба. Да, я отмечала это. А мой отец все больше задает. Даже не знаю, сколько ему еще работать кузнецом. А что потом? Анна уже не первый год задавалась этим вопросом. Сейчас Самуил здорово ему помогает, так что, дорогая, не будем раньше времени бить тревогу. Снова, как всегда, в Аннином сердце эхом отозвалось беспокойство Геда. Но стоит ли Геду волноваться? Надо ли ему ломать голову над такими проблемами? Разве скромные люди не позаботятся о своих братьях по вере? Как любила говорить мама, настанет время, и Господь Бог подаст им необходимую силу и милость. Как это происходит на глазах у них с тетей Лиззи, что ходит за дедушкой Иоанном, и то же самое с Лией, которая с такой любовью воспитывает Лидию с Эйбом. Анна свято верила, что то же самое произойдет и уже происходит с их, с Гедом, с семьей. «С тобой все в порядке, Анна?» «Да, подумать только со мной все в полном порядке!» Анна приникла к крепкой руке Геда. «Не можешь сосчитать всех благословений, да?» Анна кивнула, чтобы Гет не стал ее расспрашивать, уж не страхи ли в очередной раз одолели ее. — Да, их так много, этих благословений, что и не сосчитать! — только и сумела сказать Анна.